Новый закон, однако, не решался еще назвать старобрядческие церкви их настоящим именем «молитвенные старобрядческие дома», и священников, и епископов величали настоятелями и наставниками. Пятое. Секты, ранее считавшиеся вредными, штундисты, духоборы, получили право общественного богослужения». 1905 год, 22-26 апреля. Второй общеземский съезд в Москве. В связи с рескриптом 18 февраля он занялся вопросом об организации народного представительства. Его постановление. Первое. Бессословность представительства. Второе. При выборах подачи голосов всеобщая, равная и тайная. Третье. Народные представители должны выбираться непосредственно гражданами, имеющими активное избирательное право, так называемые прямые выборы. Четвертое. Две равноправные палаты, одна из народных представителей, другая от органов местного самоуправления. Пятое. Повсеместная отмена положения об усиленной охране. Шестое. Отмена административной карательной власти земских начальников и сельского и властного начальства. 1905 год, 24-26 мая. Под тягостным впечатлением поражения при Цусиме 15 мая в Москве собрался третий земский съезд, на этот раз с участием представителей от городов. Съезд выработал текст адреса, который решено было подать государю-императору. Члены съезда писали «Государь! Преступным небрежением и злоупотреблением ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен, и грознее опасности внешней разгорается внутренняя усобица. Увидав вместе со всем народом вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию» но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения угнетение личности и общества, угнетение слова и всяческий произвол множатся и растут вместо предуказанной вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть усиливается и получает неограниченное полномочие а подданным вашим преграждают путь открытый вами, дабы голос правды не мог доходить до вас, государь, пока не поздно для спасения России. Во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего. Равно и без различия всеми подданными вашими. Пусть решат они в согласии с вами жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире. Пусть определят они условия мира или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную, государь. В руках ваших честь и могущество России. Держава ваша, ваш престол, унаследованный от предков, не медлите, государь, в страшный час испытания народного. Велика ответственность ваша перед Богом и Россией». 1905 год, 6 июня. Прием государем депутации, поднесшей... Вышеупомянутый адрес, речь одного из депутатов князя Трубецкого так мотивировала желание апрельского съезда. В смуте, охватившей все государство, мы разумеем не крамолу, которая сама по себе при нормальных условиях не была бы опасной, а общий разлад и полную дезорганизацию, при которой власть осуждена на бессилие. «Русский народ не утратил патриотизма, не утратил веры в царя и в несокрушимое могущество России, но именно поэтому он не может уразуметь наши неудачи, нашу внутреннюю неурядицу. Он чувствует себя обманутым, и в нем зарождается мысль, что обманывают царя». И когда народ видит, что царь хочет добра, а делается зло, что царь указывает одно, а творится совершенно другое, что предначертания вашего величества урезываются и нередко проводятся в жизнь людьми, заведомо враждебными преобразованием, то такое убеждение в нем все более растет. Страшное слово «измена» произнесено. И народ ищет изменников решительно во всех, и в генералах, и в советниках ваших, и в нас, и во всех господах вообще. Вот грозная опасность. Единственный выход из этих всех внутренних бедствий — это путь, указанный вами, государь, созыв избранников народа. «Бюрократия существует везде, во всяком государстве, и осуждая ее, мы виним не отдельных лиц, а приказный строй».